Глава 13 В себя пришел быстро и как-то вдруг. Так бывает, когда в конце тяжелого дня врубаешься, а потом — хоп! — и сразу глаза открываешь. И будто не было тех часов шести или восьми, которые провел во сне. Такой временной портал. Вот и сейчас. Никаких последствий, ни потери памяти, ни головной боли, ни сухости во рту. Чем бы меня ни траванули, сделали это качественным транквилизатором. Даже мимолетно захотелось спасибо сказать своим похитителям, дескать, благодарю, что не поскупились, можно же было просто по башке мешком с песком стукнуть. А вот за обстоятельства пробуждения ничего подобного говорить не хотелось. не мазохист чай кланяться в пояс, когда в себя приходишь, подвешенный за руки, на крюке, словно туша свиная или говяжья, с той же целью, что и те тут оставленные. «Вокруг темнота». Почти полное, только угадывались очертания предметов. Что-то похожее на стеллаж, то ли станок, то ли тумба, и запах. Пыль, машинное масло и ржавое железо. Ремонтный бокс или заброшенное технологическое помещение. Не так я планировал закончить свидание. Ох, не так. И все-таки. Кто? Контора? Карыч? Кто-то третий, кого я не предполагал даже. Гадать бессмысленно, хотя кое-какие детали склоняют меня к тому, что за похищением стоит не КГБ. Те бы обязательно рявкнули что-нибудь вроде «не двигаться», «госбезопасность», а тут… хелены прикрылись. В пользу бандюков довод, в общем. Ладно, будем ждать. Раз меня похитили и спеленали, значит, зачем-то я им нужен живым. А пока живу, надеюсь, провисеть пришлось минут десять. Потом скрежетнула железная дверь. Пролив в помещение, где меня содержали немного света. «Да, бокс. Скорее ремонтный. Вон остов машины в углу, да и я, как выяснилось, на небольшой кран-балке висел. Свет очертил и человеческий контур. Не поймешь, мужской или женский. Раздались шаги, неизвестный шел ко мне. Яркий луч фонаря ударил по моим глазам, когда он приблизился шага на три. «Имя?» — требовательно произнес он. «Мужчина все-таки. Ага, ясно». И голос знакомый. «Если бы в ушах не стучала кровь, то я бы его опознал». «Виктор Глебов», — хрипло отозвался я. «На кого работаешь?» «Пока ни на кого». «Гуляю после армии. А что, предложение есть?» «Шутник. Понятно. Хорошо, что не теряешь присутствие духа. Или храбришься?» «Скорее второе». «Молодец. Честный. Кто послал следить за мной?» Ну вот и определились, слава богу. «Не контора. И понятно, почему голос знакомый. Это же кореец, тот тип, что разговаривал с Карычем и на матах его таскал, как кутенка, обоссавшегося. Но как он меня вычислил? Он же не видел меня, самую большую фигуру со спины, да еще и в темноте. И каким образом сумел отследить на другом конце города? Нереально. Точнее, было бы нереально, если бы дело было в моем прежнем мире». А здесь множество иррационального вполне себе обыденно. Человек толкает сыворотку. Можно предположить, что он и сам сверх. Со способностью, например, все узнавать о человеке по одному лишь взгляду. Бывают такие? Да мне-то откуда знать? «Не за тобой следил. За Кореевым». Врать и изворачиваться смысла не видел. К тому же сейчас был тот редкий случай, когда честность могла стать лучшим вариантом. «Зачем?» «Морду набить. Или убить. Не решил еще». Тишина. С минуту кореец ничего не говорил, только сопел тяжело, будто ярость, сдерживал. Потом не выдержал, дал ей выход, выматерился. «Ты из его банды?» «А что, у него банда прям?» «Глебов, ты не умничай! Сейчас у тебя есть незначительный шанс выжить, не простри его! Зачем ты за ним охотился?» «Ага, так ей поверил, шанс, да-да. На кой ляд ему оставлять меня в живых?» «Я ведь, как он уже наверняка догадался, тот самый тип, который его выследил и знает о его связи с Карычем. Носители такой опасной информации, да еще и в неволе, они не просто не размножаются, они вообще долго не живут». «Зачем, зачем?» «Поругались мы с ним. Разное видение будущего». Не знаю, что корейцу известно о нашем конфликте, но лучше будет сыграть на якобы расколе в стройных рядах криминального сообщества. Мол, разошлись пути дороги. Его свернуло не туда, я решил соскочить. Помолчали. Он что-то свое в голове выстраивал, я пытался выбраться из смертельной ситуации. Не знаю, как у него шел мыслительный процесс, а вот у меня, откровенно, не важнецкий. Даже пытался снова товарища Халкова призвать. Настолько отчаялся, но не выходило. «Слушай...» Висеть было больно и неудобно. Руки уже затекли, но я пытался говорить не тоном отчаявшегося человека, а как тот, с кем можно договориться. «Зачем тебе этот уголовник? Какие бы ты дела с ним не ни вел, я смогу лучше. Но он же тупой, реально. Решил всю свою кодлу сывороткой напоить. А что потом? С ментами толкаться? До да нас бы порвали, как комсомольскую правду. Я не хотел умирать из-за его тупости, вот и решил уйти». А он посчитал, что я его сдам чекистам и решил убить. Ну вот и закрутилось как-то. «А мне за вами, идиотами, разгребать!» — отозвался кореец. «А ты не разгребай!» «Ты мне дай!» — почуял я надежду. «Немного твоей помощи! Я этих урок недоделанных на 3.15 к ногтю прижму! И делай дальше свои дела, я в них вникать не буду! Или буду, если тебе надо, чтобы я вникал!» «Сменить одного полудурка на другого!» — Даже не знаю. — Кореец, — начал я на ведущий допрос мужчины, не дал мне договорить. — Повиси, пока я подумаю. Развернулся и ушел. И мне почему-то показалось, что ушел он вовсе не подумать, а чтобы отдать приказ меня прикончить. Не знаю, что-то такое в голосе услышал, едва уловимое. Так говорят спокойниками. Уж я-то знаю. Черт! И сам вляпался, и девчонку еще втянул в это безумие. Ее тоже не ждет ничего хорошего. Может быть, и проживет чуть дольше меня, но так, что ей вряд ли понравится. Люди, с которыми работал Кореев, были убийцами. И я подозревал, не просто какими-то преступниками, прошедшими лагеря или саповалы. Скорее всего, они были людьми государевыми. Только вот беда, не нашей страны, это тоже чувствовалось. Когда кореец вышел, я принялся раскачиваться на крюке. Руки грозили вырваться из суставов, но на результате это не сказывалось. То есть раскачаться-то я раскачался, а дальше что? Рядом не было ничего, за что можно было бы зацепиться ногами, чтобы потом освободить руки. Была надежда, что крепкое молодое тело сможет извернуться и как-то спрыгнуть с крюка, но нет. Вот если бы кисти у меня были потоньше... Виктор — парень крепкий, масластый. На его руках браслеты сошлись плотно, врезавшись в кожу. Будь охват запястья уже, можно было бы попытаться выдрать их из оков. С кожей и мясом, понятное дело, но тут уж не до жиру, живым бы остаться. Главная проблема в таком деле — большой палец. Однако умеючи можно обойти этот подарок эволюции, попытаться выбить его из сустава, прижать к внутренней стороне ладони. И тут что-то произошло. Не знаю, как это объяснить, но я почувствовал, как охват металлических наручников стал не таким тугим. Совсем даже не тугим. Кисти буквально болтались внутри. Как это возможно, когда только что они давили на кость, я не знал, но тратить время и выяснять, с чего вдруг у судьбы для меня такие подарки, не стал. Дернулся, я все еще качался, поэтому выскочил из браслетов и больно ударился ногами о пол. Ступни от долгого виса подломились, и я, давя стон, мешком рухнул на пыльный бетонный пол. Не давая себе время на передышку, сел. Принялся растирать ноги, а когда убедился, что они меня держат, встал и быстро побежал туда, где видел дверь. Возле нее остановился, прислушался. Никого. Охрану на входе посчитали излишеством. Ну и правильно. Как человек может соскочить с крюка? Тихо, сантиметр за сантиметром, стал открывать дверь. При малейшем признаке скрежет и замирал. Вскоре щель стала достаточно широкой, чтобы даже такой крупный парень, как я, мог бы попробовать в нее выскользнуть. Но я этого не сделал, поскольку увидел свои руки. И замер. Пытаясь осмыслить картинку, кисти рук были длинными, запястья по-девичьи тонкими, а ближе к предплечью снова становились привычными мужскими. Это было так бредово, что я даже не поверил сперва, но мозг, разогнанный кризисной ситуации сразу же выдал результат. Кажется, мои руки стали такими, потому что я приказал им такими стать, и они изменились. Благодаря чему я и выскользнул из наручников. То есть Моей силой сверха было не превращение в зеленого качка, а управление собственным телом, его изменение. А Халком я стал именно поэтому. Сильная ассоциация с супергероями была связана именно с ним. Мысленно приказал запястьем принять прежнюю форму. Ничего. Напрягся. Не знаю зачем, но все равно не помогло. Прикрыл глаза, восстанавливая в памяти все мысли и решения, которые принимал, свисая с крюка. «Вот! Я представил!» Желая выскользнуть из браслетов, я именно что представил, как кисти становятся достаточно тонкими, чтобы освободиться. Сосредоточился и представил себе свои обычные руки. Мужские, пропорциональные, почувствовал легкое жжение, тянущую боль. Взглянул, получилось. Руки вернулись к первозданной форме. Интересно, а что еще я могу изменить? Отрастить из руки костяной клинок или так? «Стоп-стоп-стоп! Сейчас не время заниматься изучением способностей. Нужно выбраться самому и спасти Хелену. А для начала...» «Лучше вывести его к машине, там грохнуть!» Донесся незнакомый голос. «Иначе тащить придется!» «Так он тебе и пошел!» «Скажем, кореец его позвал!» «Люди, знаешь, до конца верят, что выживут!» А вот и за мной пожаловали. Судя по голосам, метров 10-15 от двери. Нападения явно не ожидают, значит, у меня имелись все шансы застать их врасплох. Вот только оружия никакого нет. А два человека — это всегда неопределенность. Одного я, может, и успею по затылку приголубить, а вот второй среагирует и заорет. К тому же, мне ведь неизвестен уровень подготовки этой парочки. Одно дело, если они вроде Карыча с его бандой и совсем другое, натасканные на рукопашку бойцы. Значит, оружие все-таки нужно. Что-то, чем можно оглушить с одного удара. Или... Мысль эта уже не вызывала внутреннего протеста. Вырастить оружие. Самому. Стать им. Я представил, как мои кулаки увеличиваются в размерах и обрастают костью, становятся такими дубинками, способными проламывать не только черепа, но и кое-что покрепче. Прогнал все мысли, пытавшиеся заявить, что я занимаюсь полнейшей херней, и заставил себя поверить в то, что это возможно. Снова почувствовал жжение и боль, на этот раз куда более сильную, и лишь когда услышал, что помощники корейца приблизились к двери, открыл глаза». Кулаки не стали костяными колотушками, как я заказывал. Они просто увеличились в размерах. Если раньше у Виктора они были чуть крупнее большого яблока, то теперь размером были с небольшую дыню. Что ж, работаем с тем, что есть. «Дверь приоткрыта!» Едва слышным шепотом известил своего напарника один из людей-корейца. «Неплотно закрыл?» «Корейц дотошный. Он бы никогда...» Одновременно с этим раздался очень знакомый звук — извлечение оружия из кобуры и едва слышимые щелчки снимаемых предохранителей. Затворы ни один из них не передергивал, значит, ходят уже с досланным патроном. Это дурной знак. Так носить оружие могут только глупцы или профессионалы. И то, что они подобным образом среагировали на приоткрытую дверь, говорило, что они принадлежат ко второму типу. Я сделал полшага назад, чтобы свет не выдал меня в первую же секунду, пропустил первого, осторожно шагнувшего внутрь, дождался, когда второй начнет двигаться следом, а первый только начнет поворачиваться в мою сторону. И атаковал. Бросился вперед, вбивая плечо в дверь, а рукой наотмашь врезал мужику с пистолетом, уже почти довернувшего оружие ко мне». Железная дверь ударила второго из боевиков в лицо, отбросив назад из бокса. Тот, что получил по морде, пудовым кулаком кулем повалился на пол, но успел все же один раз выстрелить. Пуля ушла куда-то в потолок. Я ногой отшвырнул оружие подальше от упавшего и выскочил за дверь. Как раз вовремя. Второй боец уже ворочился, пытаясь подняться. Его я тоже успокоил, просто опустив кулак на голову. Быстро огляделся. Никого. Схватил бесчувственное тело и быстро заволок его внутрь. Дверь оставил открытой, чтобы в помещении был хоть какой-то свет. Проверил обоих. Один оглушен, второй мертв. Точнее, первый, которого я хлестанул здоровенной своей лапищей и попросту свернул ему шею. Охлопав тела обоих, я обнаружил в кобуре на ноге живого еще один пистолет. Короткоствольный и плоский. У мертвеца нашлись наручники, вот только взять я ничего не мог. Неприлично разросшиеся руки подходили для нанесения страшных ударов, но были не слишком удобны для манипуляций небольшими предметами. Пришлось снова медитировать и возвращать кулаки в нормальное состояние, после чего уже сковывать выжившего и вооружаться. Парой пощечин вернул второго боевика в сознание. Сразу сунул ему поднос его же ствол и тихо спросил. «Кореец, где?» Он ничего не ответил, только скосил глаза в сторону, ища напарника. «Мертв», — разъяснил ему я. «Упал неудачно и шею сломал. Один ты у меня остался. Так что повторяю вопрос». «Пацан, да ты не представляешь!» Бац! Ствол пистолета ударил по оскаленному в злой улыбке рту. Послышался треск сломанного зуба, а может и ни одного даже. Сразу же, не дав боевику прийти в себя, запихал ему в рот загодя заготовленный кляп. Обрывок рукава рубашки, его товарища. Досчитал до двадцати, потом снова спросил. «Где кореец?» и вытащил кляп. До него дошло, что выгляжу я, может, и как мальчишка, но вещи могу делать страшные. А еще в глаза мне заглянул. Там тоже мало приятного можно было увидеть, и решил сотрудничать. «В комнате дежурного. В соседнее здание». «Девчонка». «Там же». Еще ваши есть?» «Нет. настроя только». А вот, отвечая на последний вопрос, он соврал. «Я это точно понял. Не первый раз полевой блиц-допрос проводил. В смысле, в этой жизни впервые, а так-то доводилось». «Вы вообще кто такие?» Второй улыбнулся разбитым в кровь ртом. «Тебя лучше не знать». А я смотрю, к нам смелость начала возвращаться. Зря. А тебе лучше сотрудничать. Можно остаться здесь, в углу, в наручниках, из которых ты с твоими навыками сможешь освободиться до приезда милиции. А можно присоединиться к своему товарищу в Вальгале. Твой выбор. Такие слова надо уметь произносить. Сказал бы их Виктор, тот настоящий, ему бы и не поверили. Потому что не стояли за его словами дела. Не поглядывали из-за спины призраки. А в глазах не горела бы холодная готовность идти до конца. А мне второй поверил, кивнул и с некоторой заминкой произнес. «Наручники!» Не сомневался. «Еще раз повторю, если правильно ответишь, оставлю здесь живым. Сколько людей с корейцем?» «Еще один». «Хорошо. Девчонка жива?» Боевик дернул плечом, дурной знак. «Ладно, будем надеяться на лучшее. Ну, поспи тогда», — сказал я и аккуратным ударом по голове вырубил второго. Быстро выглянул за дверь, убеждая, что никто за время нашего с ним разговора не подошел. Тихо. Пробежался глазами по окрестным зданиям. Выделил из них административное, где могла бы находиться комната дежурного. Быстрым броском достиг его, прижался к стене. Постоял немного, давая возможность тем, кто мог меня заметить, проявить себя, после чего направился вдоль стены в поисках входа. Как я понял, это была авторемонтная база. Не знаю, государственная или частная, но почти неиспользуемая. Несколько однотипных боксов, здание управы или офис, множество полуразобранных, давно проржавевших машин в тени построек. Обочины раздолбанной дороги, заросшие травы человеку по пояс. Окраина города, а то и вовсе пригород. В самой Анапе такого места быть не могло. Курортный все-таки город. Это получается, мне потом неизвестно, сколько до цивилизации идти, Подумал об этом и про себя хмыкнул. «Выберись сперва. Девчонку освободи. С и его подручным разберись, а потом уже решай транспортный вопрос». Вход в управу обнаружился в торце здания. Незапертый и, судя по виду, используемый. А еще на площадке перед ним стоял внедорожник темно-зеленого цвета. УАЗик, судя по логотипу на решетке радиатора, но совсем не похожий на известные мне модели. Чуть дальше почти полностью скрытая разросшимся кустом или невысоким деревцем находилась еще одна машина, тот самый мини вен в который нас затолкали при похищении. Что ж, по крайней мере, будет на чем отсюда уехать. Держа пистолет на готове, я шагнул к двери. Теперь нужно сделать так, чтобы отсюда уехали мы с Хеленой, а не кореец и сотоварищи.